Но даже самые сильные и выносливые водолазы могли находиться под водой лишь несколько минут. Постепенно вокруг Черного Принца начали распространяться легенды. Стоимость затонувшего с кораблем золота возросла до 60 миллионов фунтов. В 1896 году поисками занялся русский изобретатель Пластунов. Но и ему не повезло. Самыми терпеливыми оказались итальянцы. Изобретатель глубоководного скафандра Джузеппе Рестучи возглавлял экспедицию в 1901 году. Через несколько недель после начала работ ему удалось найти железный корпус большого корабля. Итальянские водолазы подняли со дна металлический ящик со свинцовыми пулями, подзорную трубу, Винтовку, якорь, куски железа и дерева, но никаких следов золота. Весной 1903 года итальянцы покинули Балаклаву тем, чтобы через два года снова прибыть на место поиска. На этот раз уже совсем в другом месте. Они обнаружили еще один железный корабль. Никто до сих пор не знает, был ли это Черный Принц или какой-либо другой корабль. Золото опять не нашли. Однако мысль о сказочном кладе не давала покоя многим изобретателям, водолазам, инженерам. Министра торговли и промышленности России завалили письмами с предложениями поднять золото «Черного принца», И снова ныряли итальянские водолазы на Балаклавском рейде, и снова безрезультатно. В конце концов, правительство царской России стало отказывать и своим иностранным золотодобытчикам, формально ссылаясь на то, что работы Близбухты стесняют деятельность Черноморской эскадры в районе Севастополя. Вскоре Первая мировая война прекратила ажиотаж вокруг Черного Принца. В 1922 году один ныряльщик-любитель из Балаклавы достал с дна моря у входа в бухту несколько золотых монет. Так мир снова заинтересовался Черным Принцем. Посыпались предложения одно другого фантастичнее. Один изобретатель из Феодосии утверждал, что Черный Принц наверняка лежит на дне самой бухты, а раз так, надо вход в бухту немедленно перекрыть плотиной, воду откачать, после чего золото на корабле, хоть и лопатой и гриби. В 1923 году флотский инженер Языков пришел в ОГПУ и сообщил, что с 1908 года он самым подробным образом изучал обстоятельства гибели английской эскадры шторм 14 ноября 1854 года, и что он готов тотчас же начать работы по поднятию драгоценностей. Свой энтузиазм он подкреплял толстой папкой документов по черному принцу. В марте того же года было решено организовать экспедицию. Она получила название «Эпрон» — «Экспедиция подводных работ особого назначения». Через несколько недель «Эпрон» приступил к подготовительным работам. Советский инженер Даниленко позволял осматривать морское дно на глубине 80 сожений. Аппарат имел механическую руку и был оборудован прожектором, телефоном и системой аварийного подъема в случае обрыва трос. Экипаж аппарата составил из трех человек — Воздух подавался по резиновому гибкому шлангу. Пока строился глубоководный аппарат Даниленко, специалисты Эпрона разыскали и тщательно опросили сторожилов Балаклавы, очевидцев шторма 14 ноября 1854 года. Но никто из них не мог указать точного места гибели принца. Как обычно, Их показания оказались крайне противоречивыми. Наконец, тральщики произвели промеры глубин, и весь предполагаемый район гибели принца был разбит вехами.